Ему и самому-то все казалось шизофреническим бредом. Да и некогда было беседовать. К тому же это только его битва. Отчаянный, почти безнадежный план, созревший в воспаленном мозгу, вероятнее всего казался невыполнимым. Но выхода не было. Нужно хотя бы попытаться. Ничего другого не остается. Алексей сел за руль и поехал к Ирине.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 «Подгузники можно купить». «Только не соглашайся! Прошу тебя, откажись!» Ирина глянула на свои элегантные золотые часики кулон и покачала головой. «Нет, это же минимум минут двадцать, а то и все тридцать. Незачем терять время. Ничего, не ни барыня, потерпит». «Она-то потерпит, сомнением, — протянул Алексей».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 Неуверенно предложила она. «Если честно, мне хотелось бы ехать с тобой. Лучше все вместе, втроём, пойми, пожалуйста, а то как-то, как будто Агнца на заклане везу. Ощущаю себя страшно сказать кем». «Так уж и Агнца», — усмехнулась Ирина. «Совестливый ты мой».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 И неожиданно для себя вдруг брякнул. «Думаю, Опель потом поменять придется. Жалко, хорошая машинка. Почти новая. Но ездить на ней...» Алексей с сомнением покачал головой. «Можно будет устроить?» Это был верный ход. Он кожей ощутил, что напряжение спало. Ирина заметно расслабилась, с небрежным жестом закинула сумку на заднее сиденье и хохотнула.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 Поселок остался позади, и теперь справа от них была морская гладь, слева плоская унылая равнина, тут и там изрезанная оврагами. «Если не принимать в расчет море, пейзажи средней полосы куда живописнее», — подумалось Алексею. Автомобиль ехал по узкой пыльной дороге, медленно переваливаясь на кочках, аккуратно вписываясь в многочисленные повороты изгибистой колеи.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 «Но пока мы думали и мечтали, Ева за нашей спиной втайне искала способ избавиться от камня, уничтожить меня». Ирина заговорила зло, нервно, ударилась в веру, обложилась какими-то княжонками, понавесила всюду распятие до икон, молилась беспрестанно, плакала ночами. «Представь себе, Прощение просила. Раньше сама хотела стать избранной». А теперь только и мечтала, как бы помереть и не дать своей смертью Варваре. Как она выражалась, осквернить душу. О самоубийстве думала, но, видно, боялась греха. А сама по себе не помирала и не помирала. Ирина вдруг хлопнула себя ладонями по коленям и сухо засмеялась. «Вот и дождалась-таки приезда Вареньки».